Великий Новгород, 1999 год. Ржавая карусель со скрипом сдвинулась. Двор с пышными лиственными кронами, все еще непривычными, неохотно поехал вправо. Витя слабо улыбнулся, еще раз оттолкнулся худющей ногой и подтянул ее на шаткое сиденье. К Вите редко обращаются по имени. Папа зовет его котом. потому что сын любит гулять сам по себе. Для мамы Витя — золотой мальчик. Она так и говорит. Ты моя золотка. Других таких нет. Витя запрокинул блондинистую голову и сощурился. Какие высокие деревья! Листья клёна, тополя и дуба, пропуская солнечные лучи, складываются в узор, будто в калейдоскопе. Санлива. Витя закрыл глаза. А калейдоскоп никуда не делся. Помутнел, потемнел. Но Витя все еще видит расплывчатые пятна. Не разлепляя век, он ощутил чьё-то присутствие. Что-то неуловимое. Может, тень проползла по лицу. Наконец раздался гнусавый голосишка. Это соседский пацан Игнатик. На шею шнурок. На шнурке малюсенькое оловянное распятие. Витя мельком взглянул на крест. Кивнул. Будто поздоровался не с Игнатом, но с Иисусом. Нащупал на собственной впалой груди неправильную горошину. Золотая цепочка приятно липла к влажной коже. Горошина, если смотреть на нее долго, становится похожа на маленькую голову медведя. И это лучше, чем крест. Витя снова закрыл глаза. Еще не хватало дружить с малышней. Раньше они жили далеко отсюда, в поселке Штормовой. что в шестистах километрах от Магадана, а, по ощущению, в другой стране. Там не было ни одной церкви. Витя только представлял себе, по рассказам взрослых, как выглядит этот чуть ли не диснеевский замок, где внутри все в золоте. Потом, конечно, он увидел церковь по телевизору, в программе, которую вёл митрополит. Но она шла в выходной день вместо мультиков, Поэтому Витя ополчился на все церкви вместе взятые, и хоть на обряд крещения все таки согласился, крестик принципиально не носил. В штормовом березы были жизненькими и низкими, камни пестрели мхами или шайниками. Зато на горизонте голубели сопки, словно сделанные из полупрозрачного стекла. Там Витя рос крепким и здоровым мальчишкой. У него были настоящие друзья. С ними он носился целыми днями, играл в лапту, футбол или в слона. А иногда бродил один и подчинялся не направлениям улиц, а разветвлением теплых подземных жил, которые чуял сквозь сырые почвы. Его блуждания были как будто бесцельны и выглядели, конечно, странно. Особенно, когда он натыкался на какой-нибудь забор или едва не попадал под рыбацкие мотоциклы. Но никто не смел посмеяться над ним. Все как будто знали, подземное жильное тепло отдает ему столько сил, что он, например, может забить в чужие ворота по 10 мячей за игру. А здесь, среди пятиэтажек, пусть не тесно, но все же рядом стоявших на черной земле, Витя стал стремительно терять энергию. Теперь он тощий, и бледный, не может сделать хорошую передачу, отбить на воротах мяч или удержать на своей спине приятеля, когда вся компания бесится, выиграв у соседнего микрорайона. В новом городе и в новом дворе Витя сразу стал изгоем. От таких все, кроме чудушных игнатиков, предпочитают держаться подальше. Мысленно Витя продолжал бродить по штормовому. Он знал, что мама так уже не может, несмотря на то, что взрослая. Всего полгода прошло, а некоторые дома, как она говорит, заволакиваются в памяти туманом. У Витя же все отчетливо. Вот он закрывает глаза и оказывается на ступеньках клуба, где когда-то выступал учитель географии, оказавшийся фокусником. Вот он идет из дома к школе. В реальности путь занимал 10 минут. Но в воображении Витя, легконогий, как античный бог Меркурий, оказывается перед школьным крыльцом за половину секунды. Но в класс не поднимается, сворачивает к столовой, откуда вкусно пахнет куриными котлетами, а в окне узорный витраж. Его из осколков пивных бутылок собрал учитель рисования. От столовой мимо густых палисадников, мимо одноэтажного магазинчика с вывеской больше его самого. товары повседневного спроса. Мимо полуразрушенных двухэтажек, мимо сгоревшей пожарной части, у которой нехорошая слава, мимо крашенного стенда с объявлениями, Витя поднимается на сопку, усыпанную голубикой, брусникой и шиповником. Здесь кладбище. Перед входом скамейка и старая школьная парта. На ней остатки яичной скорлупы. Две коренастые сосны давно выросли из чьих-то старых могил. Ржавые оградки частично затянуты сосновой плотью. Дальше неинтересно. Маленькие трухлявые кресты со следами от гвоздей. Витя идет в мертвый детский сад. Так взрослые называли правую сторону кладбища, где хоронят детей. Маленькие металлические памятники словно весы в продуктовом магазине. На них похожие друг на друга портреты и примеры по математике на вычитание. Так Витя называл годы рождения и смерти. Ответ там всегда получался от одного до пяти, как будто был какой-то определенный порог. Если перешагнул за пять лет, все, можно не бояться. Где-то пожиратель прошел мимо. Если смотреть на поселок сверху, он, окруженный сопками, будто лежит в чьей-то большой ладони. Даже ветра здесь никогда не бывает. Карусель качнулась. Витя не сразу понял, что произошло. Ему на грудь будто поставили приятный горчишник. С раннего детства знакомое, но позабытое чувство. Под ребрами растет и чешется, будто подсолных поворачивается к солнцу, к источнику энергии. Витя спрыгнул с простонавшей карусели и быстро зашагал со двора. Под ногами хрустели, как попкорн, сухие веточки с тополиным пухом. В штормовом? Где Витя родился и жил двенадцать лет, этот зуд в груди случался часто, особенно после того, как о нем узнали взрослые. Папа смотрел голубыми своими пластмасками и спрашивал ласково «Где тебе хорошо?», а потом добавлял «Туда и иди». И сын шел в такт биению сердца и неизбежно приводил отца к ручью, на дне которого было полно золотых крупинок, оседавших в лотке. Сопливый Игнат с его оловянным Иисусом остались позади. Впереди светилась на солнце желтая пятиэтажка. У крайнего подъезда нутро Витя совсем затомилось, и он встал загипнотизированный. Горошина на золотой цепочке разгоралась лампадкой. Витя задрал голову и сощурился на железную бордовую лестницу, приваренную к стене. Откуда-то взялись силы. Он подпрыгнул на тоненьких ножках — и ухватился за нижнюю перекладину, неожиданно легко потянул тело. Левая рука, правая рука, левая нога, правая нога. К ладоням липли злые крошки облупившейся краски. Лестницу немного вело, порывами налетал ветер, надувая парусом футболку на спине. Но из-за прилива радости Витя ни на что не обращал внимания. Источник теплой тяги становился все ближе. Наконец, разогретое нутро заклокотало, и мальчик замер на высоте пятого этажа между большим окном и незастеклённой лоджией. Он не успел подумать, что дальше. Его потянуло направо, кольнуло страхом внизу живота, когда он переступил с перекладины на перила, и ровно в этот момент далеко внизу проехал автомобиль. В следующую секунду Витя уже сидел на цементном полу узкого балкончика рядом с пластмассовым столиком, на котором веяло пеплом блюдце, переполненное окурками. Теперь страх отпустил. Витя поднялся на ноги и, составив ладони ковшиком, заглянул в квартиру. Большущая гостиная, совсем не похожая ни на одну комнату, где бывал Витя. Розовые стены, кое-где расписанные иероглифами, местами увешанные изображениями луналейких девиц — запятыми на месте глаз. На полу белоснежный ковер с кудряшками. Прямо на нем стоит плоский телевизор, раз в пять больше, чем у них дома, отражающий косую штору и физиономию Вити, прилипшего к оконному стеклу. Рядом навороченный магнитофон, на нем видеокамера. Тут же высокие, наверное, с Витю ростом, серебристые колонки — С черными сетчатыми блюдцами на каждой понорковой шапке, будто свернувшиеся калачиком кошки. Послышались шаги, и Витя поспешно присел суетливые, приглушенные, кишащие матом голоса. В гостиной ухнули, как бывает, когда поднимаешь тяжелое, и голоса стали удаляться, будто их поглотил вор ковра. Витя выглянул и тут же понял, зачем он здесь. Балконная дверь была приоткрыта. Бесшумно вошел, стараясь не наступать на ковер. Хозяева, наверное, и сами не позволяют себе ходить по нему даже в тапках, что уж говорить про уличную обувь. Завмятиной, которую оставила модная плазма, переливалась приятными желтыми бликами хрустальная чаша. Едва не запнувшись, орезные красные кувшинчики, Витя быстро заправил футболку в шорты. и до боли затянул пояс шнурком. Оттопырил трикотажное горло, подцепил золотую горсть. Цепочки, персни, браслеты. Все полетело за пазуху, обдавая кожу холодными поцелуями. Подальше от грабителей. Снова голоса. Кажется, их двое. Видимо, соседи по лестничной клетке решили поживиться за счет богатеньких простофиль. Но ничего, если повезет, воришки подумают друг на друга. Сокровища под футболкой придавали сил. Витя чувствовал себя так, будто он проспал сутки, проснулся от голода, позавтракал не слишком плотно, но достаточно, чтобы двигаться легко и не ощущать во рту привкус еды. Юркнул на балкон, дотянулся до лестницы. Правая нога, левая нога, правая рука, левая рука. Ветер был ласковым и поощрительно трепал Витю за волосы. Воздух казался таким густым, что разомкни он пальцы, оттолкнись от шершавых перекладин, ничего страшного не случилось бы. Левое, правое, левое, правое. Витин отец держал ларек: Пиво, сигареты, чипсы, жвачка, мороженое и китайские безделушки. Он как раз проводил ревизию, когда сын ворвался в раскаленную металлическую будку и всем своим сияющим видом дал знать, что им надо поговорить наедине. Витя не боялся быть пойманным, просто понимал, что оставить сокровища дома он не сможет. Вот бы их спрятать куда-нибудь, а в этом деле лучше отца помощника нет. Папа смерил Витю взглядом, впрочем, не задерживаясь на собравшейся буграме у пояса футболки. «Таня, «Иди погуляй, мне кота повоспитывать надо», — деловито сказал отец молодой пухлой продавщице. «Я сбегаю домой пообедать тогда, Анатолий Григорьевич», — кивнула с явным облегчением и выскочила за грязноватый тюль прочь от ревизии. «Хорошая девчонка, но задрала уже кассу таскать». Отец еще раз посмотрел на таблицу в тетрадке, вздохнул и поместил ее на небольшой самодельный столик. «Рассказывай». Витя нагнулся над столиком, с ликованием отличника или победителя соревнования дернул футболку вверх. На тетрадку стекли, как змеи, золотые цепи. В них запутались персни, сережки, массивный браслет. Отец присвистнул, подскочил к выходу, закрыл распахнутую Настя шфанерную дверь, прищемив тюль. Мгновенно стало нечем дышать. «Откуда?» — просто спросил отец. Я стянул у грабителей, которые выносили вещи из чужой квартиры. «Кот, ядрить твою налево!» Отец хватил самый крупный перстень, повертел его в пальцах. «Тебя видели?» Витя пожал плечами, не отводя глаз от добычи. В тусклом свете из заставленного товарами окна золото выглядело сказочным сокровищем. Вернись сейчас, продавщица, в киоск, она бы обалдела. Отец выудил из-под столика тряпку и принялся пеленать украшения так, чтобы они не соприкасались. Витя с досады подумал, что они уже могли поцарапаться у него за пазухой. От этой мысли приуныл и сутулился. — Что за квартира? — спросил отец, не глядя на сына. — Не знаю, но богатая, там техника всякая. Отец то ли вздохнул, то ли застонал. «Пап, это торчки обнесли соседи наверняка. Они бы толкнули за бесценок, спустили бы все на...» «Как ты проник в эту квартиру?» — перебил отец, убирая сверток в пустой блок от сигарет. По пожарной лестнице Витя опустил взгляд на тетрадку, где только что лежало золото. «Хотел как лучше. Мы же можем вернуть хозяевам?» «Да кто нам теперь поверит? Остальное тоже с нас спросят». Отец осторожно прошел между коробками и распахнул дверь. В будку ворвались тюлевая шторка и свежий ветер. Жара спала. Золото исполняет желание. Вот Витя мечтал о приключениях на каникулах. И теперь они начались. Мама уже собирает их с отцом в большое путешествие. Скручивает глаженные футболки, заправляет друг в друга носки, в отдельный пакет укладывает трусы. Папа ходит по квартире с кипой бумаг и все бубнит себе под нос, точно актер, повторяющий роль. Витю от сборов отстранили, поэтому он сам похозяйничал на кухне. Высыпал остатки Несквика в тарелку, залил молоком. Затем устроился в спальне прямо на родительской кровати. Такие завтраки ему выпадали разве что 1 января, когда можно делать примерно все, потому что родителям не давите. А сейчас они о чем то спорили. Возможно, даже ругались, потому что папа обращался к маме по имени. «Сильва, ты не понимаешь». Ну и дальше что-то шипящее. Хуже могло бы только, если бы он перешел на имя отчества. Если в доме раздается «Сильва Александровна», значит, сейчас кто-то из родителей попросит Витю погулять или хотя бы сделать погромче телевизор. Витя догадался, что лучше не ждать распоряжения, и сам прибавил звук. По телевизору показывали российского президента с американским. Российский приплясывал, выглядел счастливее нероссийского и внушал Вите доверие. Витя улыбнулся, мол, «Танцуй, танцуй» и отправил в рот ложку американского сухого завтрака. Скоро в спальню вошли родители и объявили, что пора ехать. Витя, конечно, хотел спросить про золото, берут ли они его с собой или вернут ограбленным соседям. Но мама выглядела такой расстроенной, что мальчик решил не лезть. Она поцеловала его мокрым ртом в глаза и лоб, улыбнулась половиной лица и переключилась на отца. Тот, кажется, успокоился. Глаза его были, как ровное море. «Пацана не будут шмонать, милая», — он заключил маму в объятия. Витя тоже захотелось в эти объятия, но он посчитал себя взрослым для таких нежностей. В отцовской серебристо-серой Тойоте, похожей на небольшого кита, пахло едой. У мальчика в ногах стояла хозяйственная сумка, собранная мамой. Внутри ароматный сервелат, четыре маленьких, но приятно увесистых кирпичика ржаного хлеба, еще теплые пирожки с ливером, упаковка приторного маслянистого печенья, коробка яблочного сока, две железные кружки и термос с чаем. Еще не выехали со своей улицы, а уже захотелось слопать пирожок. Холодное, застывшим жирком есть невозможно. Витя смотрел в окно. Встаёт и щурится солнце. Облака похожи на персиковый сок с мякотью. Все крыши яркие. поперек асфальта ложатся длинные синие тени. Не золотые купола в этом свете, как будто золотые. Так и не полюбившийся город впервые показался Вите красивым. будто специально нарядился проводить. Надо сказать, что и Витя выглядел необычно. Конечно, причиной были новые ботинки на высокой рубчатой подошве. Стоили они целое состояние. Не потому, что папа много заплатил за них то ли в рокерском, то ли в панковском московском магазинчике, а потому, что ночью спилил мощные платформы и набил их нутро расфасованным в пакетике золотым песком, зашил капроновой нитью и прошелся контрольной щеткой с обувным кремом в цвет ботинок. Темный шоколад. В общем, с такой обувью не надеть портивки или шорты. Хотя в джинсах жарковато. Но ну что, кот, по пирожку? Папа заговорщически покосился на Витю. Давай. Радостно согласился Витя и полез в теплынь сумки. Холодные они невкусные. вкусные. Сознанием дела заявил отец и требовательно протянул руку, оторвав от руля. Витя вложил в раскрытую ладонь сначала салфетку в красный горошек, а уже сверху, точно в колыбельку, румяный пирожок. Папа ел быстро, набивая рот и причмокивая. Витя растягивал удовольствие, посасывая маленькие кусочки, как и риски. К тому же он очень не любил, когда после сухомятки на него нападает икота. «Вот начни он сейчас икать». Отец сначала бы молчал долго-долго, будто ему нет дела до сына, а потом крикнул бы что-то резкое и схватил Витю за плечо. Мог даже внезапно притормозить, если сзади нет машин. Витя, конечно, испугался бы и перестал икать. Или другой способ – набрать побольше воздуха в легкие и не дышать. Витя так ярко это себе представил, что машинально сделал глубокий вдох и задержал дыхание. Пространство вокруг как будто изменилось. Машина теперь ехала медленнее. Облака на небе шевелились и превращались в разных животных. Витя даже приник к окну, чтобы рассмотреть горбатого воздушного мамонта. «Не укачало тебя?» Папа прошелся с салфеткой по рулю и затолкнул комок в карман двери. «Нет», — на выдохе ответил Витя. «Да вон облако на мамонта похоже». «А где бивни?» Папа, немного пригнувшись, из-под лобья вгляделся в небо и заулыбался каким-то своим мыслям. Контрабандиста спилили и продали, наверное. Поскольку Витя уже не боялся, и кота спокойно дышал, машина снова набрала скорость, и белоснежный мамонт снова стал облаком. А чем его пилить? До да ножовкой по металлу? Ты не помнишь? Что? Ну, бивень! Папа приставил кулак к носу. и оттопырил указательный палец. Ты мелкий был. Парни-горняки нашли, сначала подумали, что бревно разливом воды вынесло. А когда поняли, решили никуда не заявлять, а то найдутся сразу желающие. Или на лапу получить, или прииск закрыть на полгода. Потом мы эту древность приволокли домой, стали пилить. Вонище было страшное. Одного из парней, кстати, чуть не посадили за... папа выдержал паузу и повысил тон. Контрабанду исторического наследия. Тут Витя вспомнил своего друга из штормового, якута Уханчика. При первой встрече, это было еще до школы, Витя не сразу понял, что это мальчик. В кухлянке, отделанной яркой тесьмой, в платке, повязанном на голове в несколько слоев, со щеками цвета брусники, он был похож на якутскую версию матрешки. Скинешь с него мех, а там еще один такой пупс. Родители у хана приезжали в штормовой каждую осень навестить бабушку Феодору, бывшую библиотекаршу, и заработать на мужиках, что возвращаются с вахты по домам. Мама ворчала, бабушка этим торговцам нужна, только чтобы у них ночевать, мол, тоже мне родственники, не могут приехать летом и построить теплицу. Работа их была такая. Папа Ухана выносил на улицу стол из поселковой библиотеки. Мама Ухана стелила на него покрывало и раскладывала кольца, серьги, цепи, браслеты, подвески. Все из теплого, приятного для Вити золота. А самого Уханчика отправляли к общежитию крикнуть выхтовикам, что приехали Якуту с ювелиркой. Все работяги без исключения подтягивались к столу и обменивали часть зарплаты на подарки жёнам, невестам, дочерям. Мама Уханчика ловко пересчитывала коричневыми пальцами деньги вахтовиков и вручала им подарочные мешочки, широко улыбалась ярким ягодным ртом. Если покупатель был щедрым, он получал ещё и подарок – собачек или олешек, вырезанных из кости. Папа Уханчика был умелый резчик – Про него поговаривали, что он незаконно скупает мамонтовые бивни. Когда подваливали оптовики, папа у Ханчика сидел рядом с товаром и выглядел грозно, наверное, чтобы никто из мужиков не вздумал любезничать с его ягодкой женой. Для устрашения или от нечего делать, он возился с волчьими шкурами или точил нож, ручка которого, пожелтелая, украшенная жутковатыми рожами, наверняка была сделана из бивня мамонта. Уханчик тоже учился резьбе. Правда, отец из материала доверял ему пока только коровьи кости. Витя Уханчик прозвал Алтын. Сначала Витя противился, но потом узнал, что это слово значит «золотой». И в благодарность подарил Уханчику небольшой самородок, напоминающий спящего щенка. Интересно, похож ли тот мамонт, бивень которого пилил отец, на мамонтёнка Диму? Все дети Штормового знали, что мультик придумали как раз после того, как старатели нашли хорошо сохранившуюся мумию мамонта близ ручья Дима. А вдруг это вообще была его мама? И что стало с мужиками? И где папина часть бивня? А может, он ее отцу у Ханчика продал? Хотелось расспросить папу, но он вдруг посерьёзнел, будто капитан пиратов, погруженный в планы будущих приключений. Под вечер они оказались в какой-то деревне. Проехали по разбитому асфальту мимо странной церквушки. От обычного коровника ее отличал только куполок на ножке, торчавший из крыши точно опенок. Миновали ряд аккуратных бело-красных кирпичных домиков. Папа сказал, что они переночуют у дяди Лёши. «Помнишь, брат мой двоюродный?» А утром пройдут границу, встретятся с литовцами, старыми папиными друзьями, вместе отправятся в институт сплавов. Там надо будет подождать экспертизу. А уже потом им дадут доллары за сокровища, которые хранятся у Вити в ботинках. Витя проговаривал этот план у себя в голове так, как если бы он сам его и придумал. Дом дяди Лёши тоже был кирпичный. Только не нарядный, а серо-бежевого, застиранного цвета. Над деревянным низким забором, покосившимся вправо, тускло желтели маленькие окна. В одном была видна трехрогая люстра с мутными плафонами. Должно быть, дядя увидел машину и потому так быстро выскочил. Гостям он обрадовался. Раскинул длинные руки для объятий и стал один в один огородное пугало за его спиной. Витя засмеялся от такого сходства и ускользнул от дядькиной ласки. Мужики орали и хлопали друг друга по плечам. Дядькина шевелюра казалась париком, сделанным из папиных волос. «Платошины!» Папин брат переключился на Витю. «Здорово, бандит!» «Какой же это бандит?» «Здравствуйте, молодой человек!» «Откуда-то появилась, или она давно тут стояла, женщина в огромной фуфайке и калошах на босу ногу!» «Здравствуйте!» Витя кивнул незнакомке и подал руку дяде для пожатия. «О, крепкая рука! Мужик!» Дядька осклабился, обнажив во рту золотую коронку. «Ну, проходите». Хозяин затопал первым, Витя с папой за ним, а женщина замешкалась, закрыла калитку за гостями. Пугало вблизи оказалось не таким уж похожим на дядю Лёшу. На нем был женский наряд. Блестящая сиреневая кофта, синяя плессированная юбка, шляпа натянута на изображающий голову мешок и полями касается места, которое у человека считалось бы грудью. Там, словно гирлянда, болтались разноцветные бусы. На участке перед домом в косо-сколоченном вольере томились три жирные свиньи, похожие на бегемотов. Рядом с их тушами валялись опрокинутые кастрюли и ведра. «У тебя тут свиноферма!» Удивился отец. Поневоле, устало вздохнула женщина. Ха! Ты не поверишь. Дядя Лёша сделался еще более радостным, чем когда приветствовал гостей. Здесь неподалеку перевернулась фура со свиньями. Этих красоток удалось во двор загнать, пока еще ничего не приспособили для них. Ну, да дело наживное. На охоту ходишь? поинтересовался отец, не сводя глаз с бегемотец. Нет. Отрезал дядя Лёша, посерьёзнел и поспешил к крыльцу. Тут Витя кое-что припомнил про своего родственника. Какие-то обрывки взрослых разговоров. Почему дядя Лёша живёт в такой глухомане? В Штормовом говорили про него. «Изгой! В семье не без урода! Натворил дел и прятался в разрушенной пожарке. А отец его как бы защищал. Охотился, сидел в засаде долго, наверное, выпил, что угодно могло померещиться». Колыма — место мистическое, с кем не бывает, несчастный случай. Больше вспомнить не удалось, но на всякий случай Витя решил быть с дядькой на стороже. Обстановка дома оказалась непривычно бедной. На стенах неровная побелка, на потолке, как водоросли, шевелится паутина, на окнах серо-жёлтые занавески, на полу поперек черных щелей кое-где расселены худые дорожки. Старый телевизор — старая мебель. Витя захотелось домой в свою комнату. «Можете не разуваться», — на радость Витя буркнул дядя. Женщина покосилась укоризненно. Отец и дядя Лёша сразу скинули обувь. Витя решил не рисковать сокровищами и остался в ботинках. «А, я же вас не познакомил», — крикнул дядя Лёша, будто только что вспомнил о правилах этикета. Жинка моя, Соня». «Соня, а это брат мой, Толян». «Малой Витек. «Очень приятно», — вежливо, как учила мама, сказал Витя, стараясь компенсировать этой вежливостью то, что не снял обувь. Соня улыбнулась, показав ровные зубы цвета магазинного сливочного масла. Все прошли на кухню. В углу висела прокопченная икона, на которой проступал покатый контур богоматери с едва различимым младенцем. Полки на стене заставлены цветастой посудой и жестяными банками из-под кофе. В центре круглый стол, застеленный потертой клеёнкой. «Жинка, осваргань нам к столу чего-нибудь вкусного». Дядя Лёша уже кланялся открытому холодильнику, обклеенному мраморной пленкой. «А мы пока, крамбамбуля, деревням с какой-нибудь закусью». Витя задумался, как обращаться к дядькиной жинке. «Соня или тётя Соня?» Решил пока, как говорит отец, не отсвечивать. Уселся на скамью, похожую на те, что стоят в парках, посмотрел наверх. Потолок деревянный, будто ворсистый. Из-под разводов белой краски в один слой проглядывала коричневое. На толстой пружине качался цветастый плафон, похожий на подол сарафана. Дядя Лёша потянул его вниз, и стол залило, словно лучом прожектора. «Жинка меня балует!» Дядя Лёша развернул газетный сверток, достал две пухлые колбаски темно тёмно-красную и серую. Все свое домашнее!» ты и не пробовал, наверное, в антробянку нашу и пальцем пханку!» «Да это та же ливерка!» Папа ухмылялся, задирая брата. Но ну не скажи!» Неожиданно вставила Соня, снимая фуфайку и вешая ее на крючок в стене. «О, мои поздравления молодым!» Воскликнул папа, пялясь на обтянутый халатом на молнии живот, в котором будто прятался футбольный мяч. «Спасибо!» Соня подставила щеку для поцелуя просиявшему мужу и положила руку под живот. А может, баскетбольный? Дядя Леша клюнул жену в подбородок и разлил напиток с веселым названием в две рюмки. «Жахнем! За вас!» Папа выдохнул, сделал губы квадратными и опрокинул рюмку в себя. Оба зарычали, будто обожглись, зачавкали красными и серыми ломтиками. Папа крутанул на столе недорезанную баранку-ливерки, посмотрел на Витю. «Будешь?» Витя состроил гримасу. «Не буду». «Лёша, пойдём, поможешь мне из-под пола достать кастрюлю». Соня встала руки в боки, как пузатая сахарница. Дядя Лёша жену не слушал и уже разливал новую порцию медной жидкости. Соня громахнула ящиком с приборами, выудила оттуда половник и ткнула им дядю как указкой. «Лёш». «Мне нельзя тяжелое поднимать». «Ща!» Дядя Лёша повел плечом, точно отгонял назойливую муху. Соня медленно вышла из кухни и крикнула уже из другой комнаты, мол, сколько можно ждать. Витя привык помогать маме, поэтому, не дожидаясь нового крика, молча прошел в спальню или гостевую, непонятно, перешагнул через свернутый половик, ухватился за черное металлическое кольцо и с дощатым скрипом открыл люк. Отпол в половину Витиного роста был заполнен пыльными банками, в которых кое-где просматривались не то помидоры, не то моченые яблоки. Он сел на корточки и потянул двумя руками чугунную кастрюлю, на которую указала хозяйка. Воздух в погребе был густой и прохладный. Витя расшатал кастрюлю, выволок, и, выжив вес, поставил ее в ноги Соня. «Я теперь сама, спасибо». Сказала дядя Лёшина на женатоном, будто это Витя отказался дальше ей помогать. «Если что, мне несложно». Соня уже не слушала, наклонилась, камушки на золотых висюльках в ушах нервно качнулись. Охнула, выпрямилась, развернулась. Витя опустил люк на место, расправил половину. Он почти нагнал Соню, и вдруг она завизжала и уронила кастрюлю. Содержимое — густой мясной холодец — шмякнулась на пол. Аккурат рядом с ухом хозяйки пролетел ножик, ударился в стену и упал вместе с сухой чешуей отбившейся штукатурки. Тётя Соня продолжала голосить. Свиньи во дворе завизжали группы поддержки. Дядя Лёша снова был сосредоточен, разливал из бутылки. А папка подскочил к Соне, чудом не пострадавшей, быстро заглянул ей в глаза, накрыл лапы плечо. сразу ставшая каким-то детским, легонько потряс. «Сонька, прости нас, дураков, это я виноват!» Витя подумал, что это чистая правда. Это папина игра. Он любит метать ножи. А еще больше дразнить других, чтобы тоже попробовали. Конечно, никто и близко не подходил к папиному результату. Внезапно Соня разревелась. «Я к маме!» Сквозь слезы крикнула она и выскочила из кухни, перешагнув через бурую мазню на полу. Папа стянул с крючка фуфайку и побежал за Соней. Витя, чтобы не оставаться наедине с дядей, тоже рванул из дома. Сел на крыльце и стал рассматривать двор. Между двумя вишнями натянута веревка. На ней, как флажки, цветастые трусы и полотенца. Каждую придерживает блеклая прищепка. Если сощуриться, кажется, маленькие птички доставляют семейники, а над ними кружат вороны, но не осмеливаются напасть из-за разряженного пугала. Недалеко от забора темнел водяной насос, похожий на чугунный заварочный чайник. Рядом собачья будка. Ведь Витя насторожился, вгляделся, возле будки серебристой змеей лежит крупная цепь, а пес неизвестно где. «Ты чего здесь? Пошли в дом!» — весело сказал отец, вернувшийся без соня. Сейчас, — ответил Витя, хотя приходить ему совсем не хотелось. — Куда она ускакала? — послышался голос дяди за спиной. Витя вскочил на ноги. Дядя Лёша зыркал на папу как-то зло, нехорошо. Она же сказала к матери, но я и проводил. Просто ответил папа. — Ну да, ты у нас как всегда. Дядя Лёша скривился и посмотрел на свиней. — Жрать охота! Витя думал о том же. А мама наверняка сейчас готовит что-то пахучее, щекочущее ноздри, обдающее теплом и удовольствием. И «Есть тут семейка одна. Идиоткиных». Дядя Лёша скорчил гримасу. «Собаку еще не завели, а сами вечно шастают по гостям. Погнали, выкопаем у них картофан». «Да ладно, что мы малолетки какие, через забор лазать». Воспротивился отец, но по тону его Витя понял, что они все таки пойдут к соседям. «Ну, или к идиоткинам», — снова сморщился дядя Лёша, — «или давай свинью резать». Папа засмеялся, и дядя Лёша тоже. И вот эту его улыбку, как будто все еще злую, Витя вдруг вспомнил. Его папиного брата, школьного физрука, хотели посадить за убийство, а он точно так же щерился и говорил, что не виноват. На охоте пристрелил подростка, своего ученика, потому что принял того за дикого козла. Хозяин дома подхватил опрокинутое свиньями ведро и важно пошел со двора. Папа положил на Витины плечи свою ручищу, типа обнял, и вместе они последовали за дядей Лёшей на дело. Семья идиоткиных, как понял Витя из дяди Лёшиной пьяной характеристики, с таким же успехом могла быть семьёй Болвановых. дураковых или никчёмкиных. Уже стемнело. Безлюдная улица зудела сверчками. Кое-где тускло светили синеватые фонари и делали листву слоистой, то прозрачно-чёрной, то серебряной. Три тени из-под ног шагающих скользили в сторону бревенчатого терема, обнесенного высоким забором из могучей плахи. Дядя Лёша отступил. С вызовом глянул на препятствие и, к удивлению Вите, с легкостью пацана рванул, напрыгнул на забор. Ногой оттолкнулся от почтового ящика и исчез в темноте. Собаку беспечные соседи и правда не завели. Папа заозирался по сторонам. Витя подумал, что надо попробовать тоже прыгнуть. Приятная теплота вдруг проснулась в груди и потянула к терему вслед за дядькой. С той стороны забора послышалась возня — Лязгнуло щекол, да и калитка отворилась. Витя скользнул во двор и устремился к окнам, от которых исходил тыквенный свет. «Так идиоткины дома!» Отец как будто почувствовал, что с Витей неладно. «Кот!» Отец голосом, будто назвал кодовое слово, одернул сына. Витя предусмотрительно решил держаться от окон подальше. В конце концов он может контролировать этот зов, да здесь и не такая сильная тяга, как в той квартире на пятом этаже. К тому же приятная тяжесть в подошвах его успокаивала. «Псс, Толян!» прозвучало из-за папиной спины. «Держи лопату». Папа схватил черенок и направился к молодым кустам картошки. Лопата шорохом вошла в мягкую землю, потом еще раз, и по дну ведра застучали клубни. Дядя постоял с минуту и шагнул навстречу племяннику. В тусклом свете от зашторенного окна его лицо напоминало шаманскую маску, какая висела у старухи-библиотекарши в штормовом. Деревянный острый нос и две черных прорези на месте глаз. «За мной, пацан!» — приказал шаман. Он откуда-то раздобыл смешной фонарь, похожий не то на старинную кинокамеру, не то на утюг. Щелкнул переключателем и постройку обдала слабым белёсым светом. У сарайки, больше похожей на строительную будку, стоял велосипед. Витя распознал его по слабому отблеску на руле. «Держи фонарь, но не поднимай высоко, пусть в землю бьет. Дал указание дядя Лёше и распахнул сарайку. На перекладине, которую соседи соорудили из сучковатой ветки, спали курицы, Витя направил луч в пол, усыпанный опилками. Дядя Лёша действовал быстро. Схватил сонную птицу за шею, выскочил с ней из курятника и принялся её скручивать, точно мокрое полотенце. Витя подумал было, что это какой-то прикол. Сейчас отпустят курицу, и она пойдет как пьяная. А дядя пошутит, что вот, мол, у идиоткиных и курица идиотка. Но дядя Лёша не планировал розыгрыша. Он посуровил весь, ну точно шаман, и рванул руки в стороны. В одной осталась голова, в другой перебирающая лапами тушка. Вите мгновенно стало плохо. «Ты как, нормально?» – спросил дядя Лёша уже не так зло, будто курица приняла на себя весь его гнев. Витя кивнул, соврал. Ему было нехорошо. невыносимо тянуло к терему, горошина на груди жгла кожу. Надо было быстро что-то делать, иначе весь курятник раскудахтался бы и поднял на уши хозяев. Как ни в чем не бывало, объяснил дядя Леша. А так я бы, конечно, был ласков с курицей. Последнее желание перед смертью, все дела. Витя развернулся и силой стукнул кулаком по стенке курятника, неожиданно для себя самого. Внутри захлопала, заквахтало. Видно, зря курицу убили таким негуманным способом. Все равно всех перебудили. Отец со скрежетом воткнул лопату в землю. Точно поставил восклицательный знак. Дядя Лёша чертыхнулся, матюкнулся и поволок Витю к калитке. Затанцевали шторы. Свет из окон стал ярче, а зов слабее. И чем дальше они втроём убегали от теремы идиоткиных, тем спокойнее становилась горошина на Витиной груди. Дядя Лёшу, у ворот его дома, встречала овчарка в ошейнике, но без поводка. Она наклонила голову вправо, как бы оценивая, можно ли гостям войти. Не станут ли они претендовать на имущество, на свиней, например, которые в темноте выглядели как три большие кучи. Витя потянулся погладить пса, тот угрожающе заворчал. «Это Ара». Дядя Лёша махнул перед собачьей мордой куриной головой. «Свои все! Ара как попугай?» — спросил папа. — Ну ты даешь. Сокращенно от аурум. Ара, загипнотизированный деликатесом, уже не выглядел грозно. Дядя Лёша кинул псу куриную голову. Пёс заурчал и зачавкал в темноте. Мужики суетились во дворе. Папа развел костер и пристраивал над ним котелок. Дядя Лёша занимался курицей. Обдал тушку кипятком, ощипал и устроился у костра с небольшим раскладным столиком. Ара не сводил глаз с хозяина. Витя тоже. Ему казалось, что дядя зол на него из-за переполоха в курятнике, и ничего хорошего от него ждать не приходится. Ара заскулил. «Проголодался зверюга», — ласково сказал дядя Лёша и подмигнул псу. «Сейчас все будет». Распластал тушку, выскреб внутренности и пригоршней отправил в собачью металлическую миску. Ара всё проглотил за пару секунд. Витя отвернулся. «А ты чего нос воротишь?» Отец неожиданно встал на сторону брата. «Да нежный он у тебя!» — хмыкнул дядя Лёша. Витя не ответил, заворожённый золотыми искрами от костра. В животе вскипал стыдный голод. Сначала он хотел отказаться от ужина и доесть мамины припасы из машины. Но поход к идиоткинам высосал из него столько энергии, что дать ему сейчас эту несчастную курицу, он бы набросился на нее не хуже Ары. Дядя Лёша отбил кулаками тушку, обмыл водой из ведра и отправил вместе с украденным урожаем идиоткиных в бурлящий на костре котелок. Со столика смахнул обрезки на радость Аре и поспешил в дом, будто что-то вспомнил. Что это было там, в курятнике? просил отец. Да ничего, Витя нахмурился. Это из-за курицы или в дом тянуло? Из-за курицы, быстро соврал Витя. И что тебе? Птичку жалко? Я вот этими руками, отец подставил лапище к костру, шея ломал кутятам. И ничего. А мне сказал, что в питомниках отвёз. Витя чуть не плакал от жалости к ласковым щенкам и от осознания собственной наивности. Но правда, какой питомник мог быть в штормовом? Откуда? Ты сам был кутенком, а теперь уже парень взрослый. Сходил со старшими на дело, так веди себя тихо, не высовывайся. Хочешь поплакать, потом в подушку поплачешь, а подельников подставлять нельзя. Витя пожал плечами, насупился. Тут из дома вышел дядя Лёша с бутылкой и ведром. Вытряхнул перед свиньями какое-то месиво. Витя подумал, что, наверное, туда пошел сошкрябанный с пола холодец. Потом дядя выудил из кармана брюк рюмки. Братья чокнулись. Дядя Лёша покосился на Витю и что-то сказал отцу. В похрюкивании свиней, трески, горящих веток Витя расслышал только отдельные слова. все еще золото и нюхач». Папа кивнул, а дядя Лёша подмигнул Вите и посмотрел почти так же, как на Ару, взглядом доброго хозяина. Мужики выпили, не закусили, одинаково сгримасничали. В оранжевом свете костра их лица сделались похожи. Вите здесь не нравилось. Он злился на отца за кутят и еще расстраивался, ведь того, кто причиняет зло животным, непременно ждет расплата. Так говорила старуха нянька в штормовом, которую все называли Бабо. Ходили слухи, что бабу стерилизует на дому кошек, потому что иначе хозяйки станут топить, котят. Это интересно, учитывая, что Бабо не ветеринар, а какой-то человеческий врач в прошлой жизни. Витя помнил ее скрипучий голосок: Чтобы я, грех, на душу взяла, да ни за что на свете. Моя тетка издевалась над живностью, а как помирать Только соберётся, лежит уже одной ногой в аду и кричит, чтобы просто не меняли, мол, ее кошки обоссали. Просто так, что ли, это все? Но нет. На улице стало совсем темно и прохладно. Витя нашел в черном небе маленький ковш, только теперь он ему напоминал лоток для промывки золота. Спросить бы у отца, во сколько они уедут отсюда, Но Витя не хотел показывать, как ему здесь неприятно и страшно. Дядя Лёша вынес из дома посуду. Тарелки, половник, большую вилку и несколько ложек. Выделил из кармана олимпийки и выставил на раскладной столик солонку с перечницей. Добавил почищенную луковицу. В его движениях чувствовалось возбуждение, какое бывает перед радостным, волнующим событием. Аромат стоял что надо. Витя сглотнул слюну, вспомнил куриную казнь и устыдился. Дядя Лёша навис над котелком, проткнул курицу вилкой, вытащил на столик и быстро раскромсал ножом. В тарелке полетели бедра, крылья и голени, сверху полился бульон с кружочками картофеля. Воздух над столиком становился густым и тоже наваристым. Витя ел быстро и жадно. обжигаясь и глотая вместе с мясом чувство вины. Прикусывал пирожками, которые, видимо, утром испекла Соня. Он сосредоточился было на разговоре мужиков. Те, прикончив одну бутылку и приступив уже к другой, с другим словом на этикетке, перешли на странный какой-то мужицкий язык. В словах гласных, интонация качается и прыгает, будто пятно масла на волнах. «Иди в дом, малой!» сказал папин брат медленно, но по-человечески. Сидишь, спишь с открытыми глазами. Вися любил ночевать вне дома. Это бывало не так уж часто, но иногда отец брал его с собой на рыбалку или в поездке к каким-нибудь родственникам, особенно когда мама уезжала по делам в Москву. Ему нравилось сравнивать мягкость матрасов, цвет из окон, качество картинки в телевизорах. и, самое главное, свои ощущения от присутствия поблизости золота. Но единственное золото этих родственников болталось в ушах Сони, которая, очевидно, не вернется до утра. Поэтому Витя без особого удовольствия встал, почесал за ухом зеленоглазого макроносого Ару и направился к дому. Свернул от крыльца в сторону вишни, облегчил мочевой пузырь. Трава заблестела сталью. Надо бы спросить, где можно умыться и почистить зубы. Но, видимо, сегодня придется лечь так. Вите снилась бесконечная пожарная лестница, похожая на бобовые стебели сказки про Джека. Чем выше он поднимается, тем гуще становятся облака в форме куриц и мамонтов. Кирпичи перед глазами падают тетрисом. Он карабкается и карабкается за золотом. Ветер щекочет ему пятки. Он знает, что наверху его ждет семья великанов, но Витя их не боится. Золото его защитит. Проснулся, когда было светло. Не сразу понял, где находится. Шторина на окне была замотана наподобие русалочьего хвоста. Сморгнул. И не штора даже, просто цветастая ткань. Слабость и ощущение, какое бывает после кошмара. Надо еще полежать, освоиться с реальностью, убедить себя, что сон остался в прошлом. Вот только холодок по пяткам, как во сне, беспокоит. Витя приподнялся на локтях и оторопел. Случилось худшее. Ботинок, а значит и золото на ногах, нет. Осмотрел продавленный диван, на всякий случай пошарил в пазухах, заглянул под, пошуровал найденным рядом веником, а вытащил набравший пыли шелковый платочек, семечную шелуху, убирать не стал. Медленно прокрался в сене, в доме как будто никого. Сунул ноги в калоши, что стояли у двери. Скрипнули ржавые петли. Впустил немного солнца через щель. Подождал, когда глаза освоятся, шагнул наружу. Во дворе ни одного признака вчерашних посиделок. На веревке между вишнями болтались прищепки птенцы. Свиньи жались к забору, где еще оставалось немного тени. Соня суетилась вокруг пугала. Вырвала руки палки, натянула на канистру, изображающую туловище, зеленое платье с воздушными воланами, одернула подол, отступила, осмотрела оценивающе, повязала пояс. Воткнула палки в рукава, может, она точно так, как спугала, стянула ботинки с Вити? Ничто бы украсть, про золото она знать не могла, а дать ногам отдохнуть. Но тогда оставила бы их рядом с диваном, а не прятала. «Доброе утро!» Соня заметила Витю и улыбнулась ему так, что сделалось приятно, несмотря на пропажу. Доброе, ответил Витя, думая, что надо сказать что-то еще хорошее. «Красивое пугало у вас». «Правда? Спасибо». Соня как-то слишком радостно отреагировала на вежливость и просияла. «Я ее каждый день наряжаю». «Ого, это ж сколько одежды надо». Витя подошел ближе рассмотреть, убедиться, не приспособила ли Соня его ботинки для своего одноногого сторожа. «Да старые все шмотки. Мне-то теперь куда эти наряды?» Соня погладила себя по животу и вздохнула, как совсем молодая, как могла вздыхать студентка на подработках у папы в ларьке. «Мне кажется, вы еще сможете сами носить свои платья». Витя почувствовал, что хочет услышать Соня, и просто это и сказал. Соня улыбнулась, а Витя заторопился в обход дома. С торца доносился частый размеренный стук. На штабеле занозистых досок сидел в развалку дядя Лёша. Исколачивал из деревяшек что-то вроде ящика, наверное, кормушку свиньям. У колодца умывался отец. Лицо его было похоже на кожаную потертую сумку, мятая, припухшая, над бровью садина. Видно была драка. «Неужели из-за золота?» Витя сжал кулаки. Да как смеет этот дядя Лёша, этот убийца! Гнев вскипал в нем, как куриный бульон вчера. Пусть никакой энергетической подпитки под ступнями Витя не чувствовал, но горошина на груди давала достаточно сил, чтобы он совершил правосудие. Если быстро подойти к крыльцу и выхватить из ящика с инструментами молоток, можно взять внезапностью. Задумавшись, он споткнулся о гвоздодер. А был бы в своих ботинках, не заныли бы пальцы от удара. Но он почти не подал виду. Гвоздодёр тяжеленный, даже круче молотка, хорошо лежит в руке. Терминатором Витя пошел на дядьку решать вопрос по-мужски. До дядьки остался шаг. Витя приготовился занести руку для удара. Дядя заметил, смотрит на него с интересом. Неужели пацан совсем его не боится? Вдруг знакомый свист в четыре пальца. Лапа отца выхватила гвоздодер, и Витя тут же стал покладистым, будто его выключили. Папа говорил резко, будто вчерашний напиток выскоблил ему рот, и теперь он был способен только гаркать. «Ты что, котяра, задумал? Гвозди из хибары повыдергать? Так она и без тебя не сегодня-завтра грохнется!» «Посмотрел бы я на твою хибару!» Сквозь зубы пробормотал дядя Лёша, глядя на Витю уже без всякого интереса. Катись отсюда, свинья неблагодарная. Поехали из этого свинарника, сказал папа и окинул взглядом двор, точно хотел запомнить все в подробностях, чтобы потом пересказать маме. Свиньи захрюкали, как будто недовольно. Сам ты свинья. Из-за угла выглянула Соня, опять с какой-то охапкой разноцветного трепья. «Эх, даже не попрощались», — подумал Витя и замер на месте. «Надо все-таки сказать отцу, что не доглядел за золотом, да и как он поедет в чужих калошах, наверное, сониных. «Чего встал?» — папа распахнул дверь Тойоты. «Ботинки твои в машине, я их ночью спрятал от греха подальше». Витя разозлился, но вслух возмущаться не стал. Плюхнулся в кресло, галоши аккуратно выставил наружу и тут же полез обуваться. По ступням прошла жаркая щекотка. Мышцы налились силой. Не успели отъехать, как через калитку проскочил Ара, опять сорвавшийся с цепи и облаял дорогих, отъезжающих гостей от души.